Глава пятая. Я продолжал напряженно трудиться в стейкхаусе «Блэк Ангус» в Нортридже, где работал и мой брат. Получив пару зарплатных чеков, я решил снять квартиру и направился прямиком в Голливуд, где начал поиски идеального жилья. Да-да, такого идеального жилья, какое я мог себе позволить. Ну, то есть дешевого. Одно из лучших мест, где можно было переночевать в салоне собственной тачки — находилась на Оркет-стрит, чуть выше по склону от Франклин-Хиллз. Мне казалось естественным искать жилье в этом районе. Речь о том, чтобы найти жилье на холмах, не шла. Чем выше поднимаешься, тем больше арендная плата. Однажды утром я проснулся, оставил машину, припаркованной в лесу на склоне холма, и спустился в нижние кварталы Франклин-Хиллз, чтобы на тамошних грязных улицах заключить идеальную сделку. Деревьев там не росло. В те времена Оркет-стрит выходила на Голливуд-бульвар, прямо за китайским театром Граумана. Тогда это был театр Манна. Этот короткий квартал Оркет-стрит между Франклин хиллс и Голливуд-бульвар был одним из самых небезупречных с точки зрения торговли наркотиками местечек в городе. Туда каждую ночь наведывались дилеры, проститутки и копы. Китайский театр тогда тоже был тем еще местом, Там было полно подозрительной публики. Я увидел в окне вывеску «Сдается квартира» и нырнул в подъезд многоквартирного дома «Амур Армс» в квартале за Китайским театром. Мне предложили квартиру-студию на первом этаже. По сути, комнату с плитой и небольшим холодильником. Окно выходило на аллею. В этой части Голливуда за всеми зданиями располагались аллеи. Арендная плата составляла 240 долларов в месяц. Когда я сказал женщине, управляющей, что согласен снимать квартиру, она ответила, что это здание секции 8. Я промолчал, но она задала вопрос. «А ты из секции 8?» «Понятия не имею», — ответил я. «Сейчас-то я знаю, что это обозначение относится к субсидируемому из федерального бюджета жилью для малоимущих. Но тогда я вообще не имел представления, что это значит». «Хорошо, а ты учишься в музыкальной школе?» «Нет», — ответил я. На самом деле я не только не посещал местную музыкальную школу, но и не знал о ее существовании, пока управляющая не упомянула о ней. Мне позже пришлось расспросить об этой школе слыша. Оказалось, что прямо за углом, над Музеем восковых фигур на Голливудском бульваре располагалось отделение игры на гитаре музыкального института, где обучались такие виртуозы, как Пол Гилберт из группы «Мистер Биг» и Джо Фрусчьянте, из «Ред hot Чили Пепперс». «Ты все же скажи, что там учишься?» Многозначительно прибавила она. «Да, на самом деле я учусь в музыкальной школе», ответил я. Вот так у меня появилось жилье. В первую же ночь над моей головой зажужжал полицейский вертолет, освещая прожектором переулок, куда выходило окно квартиры. В комнате на какой-то момент стало светло, как днем, и я услышал на улице шум, звуки шагов, крики, Это птицы-гетто, как называли вертолеты местные жители, всё время кружили над Голливудом. А их прожекторы светили в моё окно каждую ночь, когда копы выслеживали людей по близлежащим переулкам. В первую же ночь, выключив свет и плюхнувшись на матрас на полу, я ощутил нечто странное. Показалось, что по мне что-то ползёт. Сначала по одной ноге, потом по спине, но когда я почувствовал щекотку на лице, то вскочил и включил свет. Мой матрас, да и вся квартира в целом кишили тараканами. Я устроил сражение, вооружившись сложенными газетами. Я говорю газетами, поскольку мне приходилось выбрасывать их одну за другой. Газеты промокали от внутренности насекомых после примерно дюжины ударов. Но выиграть эту войну я так и не смог. И пришлось смириться с тем, что я засыпаю, ощущая ползающих по мне насекомых. Вот тебе и гламурная жизнь Голливуда. Но после жизни в недостроенном доме в Сиэтле, после недели в Сан-Франциском сквоте и ночевок в машине — душ я принимал в квартире у брата — у меня наконец-то появилось место, которое я мог назвать домом. Да и вообще, тараканы не кусаются. В квартире напротив жила женщина с 20-летней дочерью. Обе относились ко мне на редкость по-доброму. Но по выходным перед их квартирой выстраивалась очередь морских пехотинцев из учебного лагеря в Сан-Диего — Причем очередь тянулась через весь вестибюль. Я был наивен, так что это не вызвало у меня никаких подозрений. Прошло несколько недель, прежде чем я пришел к выводу, что у моих соседок был небольшой семейный бизнес. Они были проститутками. Вскоре я уже и сам приводил девушек домой. К черту тараканов! Однажды я даже пригласил к себе хостас из Блэк-Ангус, хотя она точно не привыкла к квартирам, кишащим паразитами. Но другие приходившие ко мне девушки либо не замечали тараканов, либо делали вид, что не замечают их. Думаю, что если это было бы и не совсем романтично, то, по крайней мере, ожидаемо. Ведь речь шла о жизни в рок-н-ролле. Все знали, что я приехал в Лос-Анджелес, чтобы играть рок. Я начал выступать с поп-группой Майкл МакМехан Бенд, музыкально схожей в составе Томми Тьютон, и регулярно выступавшей в клубах. Это дало возможность отработать технику игры на басу, и мне даже платили. Я играл по клубам, встречался с разными людьми, наблюдал за ситуацией и ждал, когда же случится карьерный прорыв. На самом деле все шло так хорошо, что я начал питать большие иллюзии насчет того, что нахожусь в Лос-Анджелесе не просто так. Укрепился в решимости найти правильную группу, с которой можно было бы стремиться к чему-то особенному. К тому времени местное панк-сообщество — прознала о моем приезде в Лос-Анджелес. Как-то я снял телефонную трубку и понял, что мне звонит гитарист группы The Mentors. «Привет, даф! это Сики Вайфбитер. Эль Дучи хочет, чтобы ты вошел в состав нашей группы». Сами участники The Mentors называли свою музыку Рей рок Эль Дучи был их барабанщиком и вокалистом. Он играл двумя дилда вместо палочек, а все песни повествовали о садомии. «Я звоню тебе, чтобы ты играл с нами» продолжал Сики. А я подумал, как бы мне выкрутиться из этой истории? Еще звонил барабанщик Чак Бисквит, игравший с группами D.O.A., Black Flag и The Circle Jacks, а впоследствии с составами Danzig и Social Distortion. Он был моим любимым барабанщиком еще с детства. Они с гитаристом группы M.I.A. пригласили меня в Лонг Бич на совместную репетицию. «О, черт, я играю с Чаком Бисквицем. Но вскоре я понял, что в нашем совместном музыцировании не было ничего особенного. Я не собирался присоединяться к группе Чака Бисквица только для того, чтобы играть с Чаком Бисквицем. Пусть я его и боготворил. Точно так же я не хотел просто быть в одной группе со Слэшем и Стивеном Адлером, только для того, чтобы играть их музыку. Это было бы удобно и чересчур просто.